Варшава, зима 1939 года. Для семейства Ландау наступили трудные дни. Смерть отца, разговоры о восстановлении гетто, беспрестанные переселения и нужда делали жизнь очень трудной. Однажды утром в начале 40-го года у дверей их дома раздался стук. Это были польские синерубашечники, местные полицаи, сотрудничавшие с немцами. Они приказным лаем объявили леи то в ее распоряжении два часа, чтобы собрать свои вещи и перебраться в другой район Варшавы, предназначаемый специально для евреев. Никакого возмещения за покидаемый дом. В Лее едва хватило времени, чтобы собрать самое ценное из того, что она скопила за 20 лет супружества. Всех евреев Варшавы, в том числе и семейства Ландау, загнали в специально выделенный район в центре Варшавы, расположенный неподалеку от железной дороги. Мундек и Ян не стали мешкать. Они первыми заняли трехэтажное здание под жилье и штаб для ста с лишним строителей. Пятеро членов семейства Ландау получили крохотную комнатку с матрацами на полу и парой стульев. Кухня и уборная были общие для десятка разместившихся по соседству семейства. Евреев загнали в тесный район длиной всего в 12 кварталов от улицы Ерозалимской и до кладбища и шириной в 6 кварталов. Строители обосновались в квартале Щеточников на улице Лешно. Лее удалось спасти кое-какие драгоценности, которые могли пригодиться в дальнейшем, хотя срочной необходимости в них ещё пока не было, так как Мондек продолжал работать в пекарне, а строители клали свои продукты в общий котёл. В Варшаву наводнили евреи, пригнанные из провинций. Они пребывали нескончаемыми шеренгами, таща то, что им разрешили унести на плечах, на тачках, в детских колясках их выгружали эшелон за эшелоном вдоль железнодорожного пути, проходящего неподалёку от гетто. Скорее во всём районе негде было повернуться. Семья Яна поселилась вместе с семьёй Лендау. Их было теперь 9 человек в комнате. Ухаживание Яна за Руфьей перестало быть секретом. Немцы заставили евреев создать свой собственный совет для управления делами района но он стал вскоре орудием в руках немецких оккупационных властей. Некоторые евреи предпочли выслужиться перед немцами и пошли служить в специальную еврейскую полицию. Население района достигло вскоре полумиллиона. К концу 40-го года, спустя год после захвата Польши, немцы стали мобилизовать трудовые батальоны, в которых загнали много тысяч евреев. Вокруг еврейского района воздвигли трехметровую каменную стену, А сверху протянули колючую проволоку. Все 15 выходов охранялись польскими синерубашечниками или топскими полицаями. В Польше воскресло гетто. Сообщение между гетто и внешним миром прекратилось почти полностью. Мундык, работавший за стенами гетто, ходил сейчас без работы. Продовольствие отпускаемое для всего гетто И два хватало, чтобы кое-как прокормить половину людей. Только те, кто работали в каком-нибудь трудовом батальоне или на заводе за пределами гетто, и у кого был рабочий пропуск, ещё могли достать что-нибудь из продуктов. Создание гетто вызвало панику. Некоторые евреи начали продавать всё, что у них было, чтобы доставать пищу, а были и такие, которые пытались бежать из гетто, чтобы потом спрятаться в каком-нибудь христианском семействе. Но все попытки бегства кончались либо гибелью, либо выдачей бежавших властям уже по ту сторону стен гетто. Жизнь в стенах гетто превращалась мало-помалу в беспощадную борьбу за существование. Мундек Ландао оказался талантливым руководителем. Благодаря своему положению среди строителей, он получил от Юденрата разрешение на открытие пекарни в гетто. Таким образом, благодаря взаимной спайке, его группе удалось выжить и кое-как прокормиться. Но не всё в гетто было так мрачно. Прекрасный симфонический оркестр давал каждую неделю концерты, работали школы, создавались драмкружки, читались доклады, велись дискуссии. Издавалась даже своя газета, и особые денежные знаки имели всеобщее хождение в гетто. Проводились также тайные богослужения. Во всём этом строители играли важную роль. Хотя маленькому Дову и хотелось принять более активное участие в работе строителей, но родные заставляли его учиться как можно больше, пока не поздно. Март 41 года. Спустя полтора года после нападения на Польшу Гитлер распорядился о проведении в жизнь окончательного решения еврейского вопроса. Приказ был устный месяца через полтора начальник СД Гейдрих заложила приказы фюрера на секретном совещании главарей СС, СД и прочих нацистских организаций, созванном в Гроссвандзее. Окончательное решение было в сущности чистейшим геноцидом. Оберштурмбанфюреру СС Эйхману, специалисту по еврейским делам, было поручено истребление евреев в Европе. В течение нескольких месяцев специальные карательные отряды СД Эйнзацкоманды были превращены в зондер-эйнзацгруппен и они наводнили Польшу, балтийские страны и оккупированные советские области, где они приступили к этой народоубийственной миссии. Специальные карательные отряды эти действовали за поранее разработанному плану. Они сгоняли всех евреев в одно место и заставляли рыть себе могилы. Затем их ставили на колени у краёв могилы и убивали выстрелами в затылок. Рекорд специальные карательные отряды поставили в Киеве, где в Бабьем Яре, неподалеку от города, в течение двух дней были согнаны и расстреляны на краю огромных рвов 33 тысячи евреев. Карательные отряды действовали так успешно потому, что местное население не оказывало никакого сопротивления. Больше того, оно в известной степени разделяло ненависть немцев к евреям. Побоище в Бабьем Яре происходило на глазах и под громкие крики одобрения украинской толпы. Скорее, однако, выяснилось, что методов карательных групп недостаточно для доведения до конца программы геноцида. Расстрелы шли медленно и были неудобны. Кроме того, сами евреи прямо не вымирали так быстро, как того хотелось немцам. Эйхман, Пауль Блобль, Гиммлер, Штрейхер и десятки других немецко-фашистских главарей выработали грандиозный в своей чудовищности план Для проведения этого плана в жизнь было необходимо тщательно отобрать особые места, расположенные у железных дорог и неподалёку от крупных населённых пунктов. Лучшие инженеры должны были построить при минимальных затратах лагеря уничтожения, чтобы истребление можно было проводить в массовом порядке.